сколько было тех последних разов. Но вот генерал Лохонин переместился выше и дальше. В дивизию назначен новый командир, пожилой, виды видавший, а в артполку отсутствует командир. И в такое время, когда и солдату симуляция не прощается. Майора Зарубина увезли на санитарной машине вместе с другими ранеными.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 Поздно вечером позвонил в Сандбад командир корпуса. Хирург коротко и сухо доложил, что рана в межреберье была бы не опасна, если бы вовремя сделать рассечение, удалить осколок, начался абсцесс. Оба ребра раскрошены, выбиты, надо вынимать и их вынут в госпитале. Он боится, что дело этим не кончится.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 неуживчивого, железно-мудрого, однако никто и не любит, кроме меня, конечно, но еще Наталья, но еще Ксюшка, но еще солдаты, но еще... Ах, если бы всем так!»